Господин с горы притворяется кем-то еще. Жизнь на Таушань была смертельно скучной на самом-то деле. Даосы безвылазно сидели на горе, спускались к людям лишь по большим праздникам, чтобы принять участие в шествии. Господину с горы нравился поселок. Однажды он спустился с горы сам, чтобы совершить прогулку, но тут же понял, что это плохая идея. Его окружили люди, забросали просьбами о помощи, нарисовать талисман, Научить оберегам, отделаться от них он не мог. Сделать то, что ему хотелось, купить засахаренных ягод и съесть во время прогулки тоже. Ему бы пришлось снимать или приподнимать маску, а своего лица людям он показывать не хотел. В общем, первая вылазка к людям оказалась полным провалом. Господин с горы вернулся на Таушань и какое-то время пребывал в унылой задумчивости. Потом ему пришло в голову, если он притворится кем-то еще, Люди не станут его донимать, и он сможет насладиться прогулкой». Господин с горы отложил маску, снял с себя золоченое одеяние и переоделся в обычную одежду. Такая могла принадлежать сыну одной из зажиточных семей. Одеяние простого покроя, широкий пояс, высокие сапоги, все темно-синего цвета. Волосы господин с горы завязал на затылке узлом. Поглядев в зеркальце, он остался доволен собой. Он стал неузнаваем. Конечно, его могла выдать аура, но кто из жителей поселка способен ее увидеть? Они ведь были обычными людьми. Господин с горы сунул за пазуху увесистый кошелек и спустился с горы в поселок. Первые шаги он делал осторожно, но скоро убедился, что особого внимания на него никто не обращает. Для них он был еще одним человеком, решившим поутру побаловать себя за ягодами и неспешной прогулкой по рынку. Утомившись, он зашел в чайную. Сидя за столом на веранде второго этажа, господин с горы пил чай и разглядывал улицу. Люди сновали туда-сюда, занятые своими делами. Господин с горы смотрел и слушал. Люди много сплетничали, оказываясь в чайной. В основном о господине с горы. Он слушал их домыслы и едва заметно улыбался. Да, хорошо, что он никогда не открывал лица на людях. Теперь он мог спокойно наслаждаться вылазками с Таошань. Раз, его зазвали в игорный дом. Он с удивлением увидел, что здесь играют не только в кости, но и в шахматы. Он пожелал сыграть партию, но она показалась ему скучной. Господин с горы так хорошо играл, что достойных противников не нашлось. Тогда он просто решил понаблюдать за людьми. Возле стола, где играли в бамбуковые стаканы, было особенно много зевак. Господин с горы подозвал слугу и спросил, «Почему там толпятся люди?» «Опять он пришел!» Не слишком приветливо отозвался слуга. «Молодчик, который никогда не проигрывает в бамбуковые стаканы». «Разве такое возможно?» – удивился господин с горы. Суть игры заключалась в том, что под один из бамбуковых стаканов прятали игральную кость или другую мелкую вещицу и перемешивали стаканы очень быстро, уследить было совершенно невозможно. Игрок должен был угадать, в каком бамбуковом стакане спрятана игральная кость. Чтобы уследить за нужным стаканом, нужно быть очень внимательным или мошенником. Господин с горы подумал, что легко нашел бы игральную кость, воспользовавшись духовными силами. «Пожалуй, – задумчиво проговорил он, – пойду и я взгляну».